Пролёт третий. Со сном и кофе. Нормальная работа выгодно отличается от учёбы не только оплатой труда. Помимо этого, добравшись до своего стола с утра, ты не обязан сразу же изображать бурную деятельность. Можно налить себе чашечку кофе, продрать глаза, сходить зубы, почистить в конце концов. На учёбе шиш тебе. Мне, правда, повезло. Зелёные и желторутики почти все отсели на галёрку — оставив прекрасное место на первой парте. Учительница географии, молодая блондинка с острым носом, стояла аккурат на уровне третьего ряда и не мешала мне досыпать. Снился мне какой-то кошмар, будто бы у меня появилась новая начальница, которая напропалу и сякала и хотела отправить меня в командировку в Солюдянку. В Солюдянку мне не хотелось отчаянно, я даже не помню почему, а потом я проснулась. И оказалось, что всякает наша географичка. Это для меня был настоящий шок. После осознания этой ужасной истины дальше спать я так и не смогла. Видимо, к счастью, потому что учительница как раз села за свой стол и захотела провести опрос. И начать решила по алфавиту. О, как я радовалась, что у Сони фамилия Новикова. «Учти», — предупредила учительница, какого-то с виду обалдуя, но из богатеньких, «я поблажек не делаю и ни с чьим происхождением не считаюся». Хотелось скорчить морду, как будто я лимон проглотила. Но портить отношения в первый же день учёбы вместе где меня легко могут переселить в комнату с туалетом на улице, не хотелось. Поэтому я просто как мантру приговаривала про себя, что спокойно, совершенно. Абсолютно. И на всякий случай зажмолилась. «Повторим Иркутскую область, она посложнее». Вообще, мы весь урок повторяли Иркутскую область, если верить учебникам на партах, заголовку на доске и карте рядом. Поэтому я бы удивилась переключить она вдруг на Африку или Океанию. Но мало ли какие тараканы у кого в голове. К доске вызвали явного двоечника. «Парень не мог найти Залари». А я с ностальгией вспоминала, как распутывали дело в трёх деревнях рядом. Там жил народ, пришедший не то из Польши, не то из Голландии, и уж сколько с собой собственных волшебностей принёс. Помимо нужного зелья, я оттуда ещё целую тетрадь новинок вывезла. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Так закончились и воспоминания. А мальчик не нашёл ни Золари, ни Зиму, ни Усолье, ни даже Братск — Но это уж вообще позор. На третьем идиоте я не выдержала, попросила соседа присмотреть, чтоб географичка не спалила и достала атлас. Пара пасов руками над листком бумаги и две карты синхронизировались. В Вихревку, где когда-то мне пришлось помогать коллегам из Братска, пассажиров поездов в или где-то на линии, пришлось всю ветку обшаривать, я ткнула со стервенением — Мой сосед вытаращился на меня, не понимая, что я делаю. Потом догадался глянуть на большую карту. К счастью для идиота, у доски яркое пятно он тоже увидел и поспешил в него ткнуть. Дальше пошло спора. Не только этот внимательно следил, но и остальные, после затяжного молчания на первом вопросе, отвечали по моей подсказке. Только один из всего класса справился сам, без меня. Хотя и не сказать, чтоб бодро. Впечатление у меня складывалось удручающее. То ли класс слабый, то ли про всю гимназию ничего хорошего не сказать. Хотя, может, это такой предмет, типа вспомогательный. Зачем учить? На расчётке мне узнать, права я или нет, не удалось. Я просто уткнулась в тетрадь и зарешивала разочарование задачами. Кажется, сосед с воодушевлением скатывал, но молча. Боялся, видать, спугнуть счастье. На словеске, без которой, казалось бы, никуда, впечатление не исправилось. Учительница, дама предпенсионного возраста, чрезмерно полная в нижней части, явно знала своё дело и постоянно ворчала, как они будут колдовать, если так безответственно учатся. Сегодня сдавали короткое заклинание на освещение Нас такому не учили. Предпочитали дать создание артефакта или обращение предметов светоч но на десятом ученике текст я уже знала хотя девятнадцатый отвечающий еще запинался плохо господа резюмировала учительница разглядывая журнал очень очень плохо хорошо что я вам ничего сложнее еще не давала лида тебя я не буду спрашивать сегодня раз ты только первый день учишься но на следующем занятии ой а можно сейчас попросила я Боясь, что за пару дней текст я не буду помнить столь же отчетливо, как после двадцати одного повторения. Нет, ну, если сейчас...» Перебив ее, я нудно и без выражения пробурчала текст. Этому заклинанию на выражение было наплевать, слишком простенькое. Поэтому передо мной без промедления возник небольшой светящийся шарик. «Вы проходили, что ли?» — взволнованно спросила она. Ее чувства напоминали переживания первого свидания, чем немало меня удивили. Нет, я, пока ребята отвечали, запомнила. Она всплеснула руками. Она восторженно приоткрыла рот. Она напугала меня, как не напугал бы несущийся на меня бурый медведь. Боги мои боги, наконец-то хоть кто-то, Лидочка-умничка-солнышко. Остаток занятия... Она объясняла заклинание темноты, которое мы должны были заучить дома, а я хранила свои помыслы о том, чтобы стать трудным ребенком. Права была Соня, паиньку в себе не изведешь, особенно с таким контингентом. Стоило звонку прозвенеть, как всех из кабинета, будто ветром сдуло. Остались учительницы, я да сосед мой почему-то подзадержался А ты в столовую бы поторопилась, а то там сейчас очередь, я бы проводил» столовую?» — удивилась я. «Ах, да, третий урок, большая перемена. Толкучка, так себе еда и масса прочих приятных впечатлений». «Спасибо, я не голодная, после занятий перекушу», — улыбнулась я в ответ. «Все же приятно, что обо мне заботятся». Желудок, конечно, припомнил, что сейчас вообще-то полагается пятнадцатиминутный ритуальный перерыв на чай, но голова была категорически против слишком тесного общения с местной школотой. На уроке зелий я впала в уныние уже от одного вида учителя. Нет, мальчик он, безусловно, симпатичный, светло-русый, кореглазый, с приятной умиротворенной улыбкой. Волосы, на мой вкус, только длинноватые, аж в хвостик со спины собраны. Но это если рассматривать его как мужчину, а не как учителя. А для учителя он был слишком молод, слишком симпатичен и слишком спокоен». В совокупности с тем, что официально у нас был класс зельевиков, все было куда хуже, чем очень плохо. В унынии под аккомпанемент бурчащего живота я лежала на парте неожиданно недолго. Передо мной положили шоколадку. «Спасибо», — поблагодарила я, пока даритель не передумал. И с другой стороны поглядела на соседа. Несмотря на то, что ушел он последний, вернулся из столовой почти первым. «А какой повод?» «Срез знаний по расчётке. Ты случайно решил оба варианта?» — улыбнулся он мне проказливой белозубой улыбкой. Едь. Отвыкла я от школы. А я ещё гадала, что за разделение заданий в два столбика под римскими цифрами. Чувствую, второй препод придёт от меня восторг и вообще хана. С горя конца шоколадки я даже не заметила, хотя подумывала растянуть. На перекличке я узнала, что соседа зовут Максом. Спрашивать было неудобно. А еще, что если на других предметах класс просто халтурит, то на профильных зельях вообще стоит на ушах. Правда, в гробовой тишине, потому что молодой учитель попросту выключает звук и объясняет материал в свое удовольствие. И объясняет так, чудесно объясняет, понятно, четко, просто. Даже я кое-что новое для себя почерпнула, правда, по знахарским зельям, а не по ядам, с которыми обычно работаю. Слушала я с удовольствием, тем более, что никто перебить не мог. Мешали разве что пролетающие над головой предметы. Папа обычно выдавал от простуды такую рецептуру, что я предпочитала съездить к нему за зельем или забаррикадироваться носовыми платками, а тут просто легко, хотя по-любому рецепт тот же самый». «Вопросы есть?» — спросил учитель и убрал звуковую завесу. Вмиг стало шумно, как на базарной площади. Однако ни у кого из класса вопросов не нашлось, а у меня было аж два. Во-первых, я хотела знать, как зовут моего принца с деревянной лопаточкой, стоящего перед чугунным котелком, но это я решила уточнить у Макса. А во-вторых, да, Лида, — заметил мою поднятую руку учитель, — обязательно деревянным предметом помешивать? Или металл не повлияет на качество зелья? Сперва мне показалось, что он опять выключил звук. Но, посмотрев по сторонам, увидела озадаченные лица одноклассников в учителя. «Черт, это слишком сложный вопрос для школы. Мозги». «Где мои мозги?» «Нет, не обязательно», — порадовал учитель меня, когда отошел от шока. «Материал на качество зелья влияет в основном в дурманах или очень опасных лекарствах, которыми при передозировке легко отравиться. Обычные болезни такими не лечат». Если он маньяк, то я сейчас сдала бы себя с потрохами. Зато честь школы защитила на 400%. После сегодняшнего вся гимназия будет знать, что в Иркутске выпускают гениев, которым потом в подмастерье идти нет смысла. Прозвенел звонок. Ребята с кабинета сдуло не так быстро. Один из мальчишек и вовсе задержался, чтобы что-то пошептать за спиной у учителя. А когда наш зельевик повернулся ко мне спиной... На ней уже красовалась чёрная надпись «Лох». Нет, вот паразиты же. Так не считать, не заклинание выучить, а как нагадить золотая память. Я опять уходила последней. Словно ненароком коснулась той самой поганой надписи, пока учитель собирал свои материалы. Заклинание я не помнила, поэтому сводить пришлось привычно вручную. Видимо, на этом я и погорела, потому что он с усмешкой спросил. И что там было? «Ничего», — попробовала невинно отвертеться я, но навык мгновенно смываться после занятий давно утеряла, поэтому учитель успел ко мне обернуться и спросил уже в лоб. «Да я в курсе, что они дурачатся периодически. Мне просто интересно, что там было на этот раз, скажешь?» «Приличные девочки таких слов не говорят», — состроила я из себя оскорбленную невинность. «На самом деле лексикон у меня был куда обширнее». Но чтобы я человека обзывать начала, он сначала должен меня основательно вывести из себя. Вы лучше скажите, если и все знаете, почему позволяете им так поступать с вами? «Вырастешь, поймешь», — улыбнулся он, а я на пару секунд аж дар речи потеряла. «А можно мне сейчас узнать? Вдруг все же не пойму?» — попросила я вежливо, точно зная, что рубеж понимания либо уже проскочил, либо скоро проскочу. «Они же дети!» Им надо за счет кого-то самоутверждаться, ощущать свою крутость. «Обязательно за счет вас?» — скептически уточнил я. «Я бы голову уже давно подшибала». «Лучше уже за счет меня, чем других моих коллег или друзей». Мы молчали. Я смотрела на него со смешанным чувством непонимания и неодобрения. Он с нежной улыбкой. Улыбка, надо признать, мне нравилась и очень немного возмущение угасало, я даже готова была признать его правоту в какой-то мере. Сама все равно бы головы подшибала, ибо самоутверждаться стоит за счет хороших поступков и выдающихся достижений в учебе, спорте или еще где, но никак не за счет учителей. «Из меня на самом деле не очень хороший учитель», — признался он миролюбиво. «Зато хороший зельевик», — зачем-то заверил я. «Спокойно, но оттого не менее искренне». «Ты так думаешь?» — подмигнул он мне задорно. «Кажется, мои слова его развеселили». «А вы не отговаривайтесь, что я вас только вот сорок минут видела. Я ведь многих из практикующих зелевиков на занятиях встречала. Открытые уроки у нас проводили. Отсматривали себе ребят в подмастерье». «Кстати, тебя, наверное, уже кто-то в Иркутске присмотрел?» — ловко перевел учитель тему. «Видно было, что ему некомфортно от похвалы». «Да», — не стала я юлить. «Да». И так тут выпендривалось, чего уж прибедняться. И кто, если не секрет? Зеленский, назвала фамилию отца, потому что называть подполковника Маглицы Ардова было, ну, очень палевно. А папа себе из выпуска обычно человек по пять набирает. На производстве текучка большая. Он учит, они устают от рутины и уходят. Вот видишь, ты талантливее, чем я. С некоторой грустью, но не переставая улыбаться, заметил учитель. «Меня Зеленский не взял». «Да ну нафиг!» — не сдержалась я от нахлынувших эмоций. «Чтобы папа такого паренька проморгал? Не конфликтного? Так чисто работающего? Конечно, может, учитель за время преподавательской практики опыта набрался, а потом вдруг вспомнила. А какой год выпуска у вас? Это ты так хитро узнаешь мой возраст?» — усмехнулся, но признался. «2004-й. Ровно год до моего». Тогда всё понятно. Бывают же невезучие люди. Даже обидно. Тогда фабрика была на грани банкротства. Они три года никого не брали, потому что не знали, выкарабкаются ли. Так что дело не в тебе. И прежде чем мы оба осознали мою осечку, прозвенел звонок, и я полей вылетела из кабинета.